Чему учил он их? Вивикананда хорошо отметил примечание. В своей лекции «Мой учитель», прочитанный им в Нью-Йорке и опубликованный в четвертом томе собрания его сочинений, третье издание, 1923 год, конец примечания, оригинальность его метода в особенности для того времени и для Индии. Впоследствии некоторые из его приемов, продиктованные инстинктом, были переняты и рационализированы новыми школами в Европе. Слово «учителя» до сих пор в Индии было законом. Гуру пользовался учелья, ученика, большим почтением, чем даже родители. Рамакришна ничего этого не хочет. Он ставит себя на равную ногу со своими молодыми учениками. Он их товарищ, их брат. Они беседуют запросто. Нет никакого превосходства. Советы, которые он им дает, не идут от него. Мать говорит его устами. «При же я тут?» Итак, не является ли слово «просто»? Придатком. Оно не учение. Настоящее поучение не в том, чтобы внедрить, а только передать. Что? Своё существо? Даже не то. Или гораздо больше. Существо. Скажем, это состояние внутреннего изобилия, очищенного богатства жизненной силы, называемого духовностью примечание не заботьтесь о доктринах только сущность жизни каждого человека имеет значение то есть его духовность нужно достичь ее вот в чем принцип его учения по словам вивекананды сначала сформировать характер достичь духовности остальное придет «Само собой, мой учитель». Конец примечания «И ее передают, как дарят цветок. Так хороший садовник одаривает нерасцветшие бутоны, веренные его по печенью, только солнцем и питательной тенью, чтобы они расцвели и распространили свой духовный аромат. Ничего иного». Остальное придет само собой. Когда лотос распускается, пчелы прилетают, чтобы брать из него мед. Пусть же лотос души расцветает так же естественно.